Сергей Орлов. «Тень ворона». Четыре. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Кичира. Несколькими часами ранее. «Думал, вам удалось избежать наказания? Ты следующий». Прочитав послание, егерь сложил листочек пополам и передал своему другу. «Записка! Как старомодно!» Кичира убрал бумажку в карман качнулся на носках и посмотрел на водную гладь. «Скажи, ты вспоминаешь о последней встрече с женой императора?» — спросил самурай. «Старайся забыть о той ночи», — ответил Петр Петрович. «А к чему ты это спрашиваешь?» Евграфович нагнулся, поднял с песка небольшой камешек и швырнул его в озеро. «Просто сопоставляю факты и выстраиваю версии. Вот, смотри». Сначала мы думали, что Сергея заказал его брат. Потом было нападение на ваш кортеж, во время которого на тебя накинулось чуть ли не больше людей, чем на Ярослава. Теперь еще и записка эта. Думаешь, кто-то пытается ударить по людям генерала? — Не знаю, — вздохнул Кичира. — Но у меня очень плохое предчувствие. «Мы — единственные выжившие представители его специального отряда». Сумрай заметил удивление на лице друга и объяснил. «Ты пытаешься отгородиться от всего, что связано с теми событиями. Поэтому я тебе и не говорил о смерти наших товарищей. Их тоже убивали?» Ах, раньше мне казалось, что нет». Тяжелая болезнь, несчастный случай, авария из-за сломанного автопилота. Да чего только не происходило. Все эпизоды были растянуты на 12 лет, потому и не придавал этому особого значения. Жизнь вообще опасная штука. Но теперь я практически уверен в том, что все это время на нас охотились. И сейчас почему-то начали действовать более прямо. Егерь почувствовал, как у него сдавила грудь. Да, он сам отстранился от своих сослуживцев, продолжая общаться только с Сергеем и Кичиро. Да, он старался забыть последний год своей службы, но в данный момент все равно испытал сильнейшую боль от потери людей, с которыми когда-то сражался бок о бок. «Извини, что не сказал тебе раньше. Ты и так слишком долго отходил от тех событий». «Ничего», — коротко ответил Петр Петрович. «Завтра же свяжусь с Панкратовым и доложу об этом». «Да знает он все, потому и нервничает в последнее время. Но все же поговори, лучше перестраховаться». Друзья ненадолго замолчали и продолжили смотреть на озеро. Последние 27 лет они периодически приходили на это место и поминали своих школьных друзей. Володьку, погибшего на первом курсе во время очередного раунда городских ранговых соревнований. Кирюху, отдавшего жизнь за родину во время катарского кризиса. Борю. Эту утрату они переживали больше всего, так как в свое время оказались по разную сторону баррикад. «Мне нужно ехать». «Сегодня уступление Ярослава. Надо проследить, чтобы все прошло без заминки». «Воронов рвется на самые вершины», — улыбнулся Кичира. «Мне нравится этот парень». «Сергей бы гордился сыном», — кивнул егерь. «Может, составишь компанию?» Самурай показал на недопитую бутылку пива. «Пожалуй, постою тут еще немного. Не очень люблю громкую музыку». «Хорошо, и не волнуйся насчет записки. Мы выясним, кто именно ее прислал». Петр Петрович хлопнул друга по плечу и пошел в сторону парковки. Спустя какое-то время Евграфович таки допил пиво, выкинул бутылку в урну и положил руки в карман. Может, все, что он тут надумал, это всего лишь паранойя. Может, он зря волнуется и записку прислал кто-то из нескольких сотен арестованных им людей. Наверняка большая часть уже вышла на свободу и мечтала ему отомстить. А ведь ожидалось, что должность участкового самурая подразумевает собой спокойную и безбедную старость. Усмехнувшись, произнес Кичира. Но, видимо, он резко осекся, так как услышал, что к нему со всех сторон приближаются люди. Три, пять, девять... Двигаются профессионально, обходят со всех сторон. Это точно необычные бандиты. «Смотрю, вы продолжаете приходить сюда!» Послышался мужской голос из-за спины. Самурая словно током ударило. «Этот человек!» «Боря!» — спросил Кичира, оборачиваясь и незаметно открывая мешочки с резервной ранговой пылью. Перед ним стоял мужчина в черном балахоне и белой маске с прорезями для глаз и рта. Помимо него вокруг было еще восемь человек, которые взяли его в кольцо. «Столько лет прошло, ты все еще помнишь мой голос!» Говоривший снял маску и откинул капюшон. Лицо мужчины было полностью покрыто шрамами, а левый глаз закрыт повязкой. Но теперь Евграфыч был уверен, что перед ним стоит именно его погибший бывший друг. «Наверное, хочешь спросить, почему я не подправил свою внешность?» «Как ты выжил?» «Сначала у меня не было на это денег», — продолжил говорить Борис, проигнорировав вопрос самурая. «Оказалось, что, будучи мертвым, достаточно сложно зарабатывать. А потом, потом решил оставить это в качестве напоминания». Он немного подался вперед и улыбнулся. Точнее, попытался это сделать, так как каскал получился просто зверский. «Напоминание того, что сделали со мной мои лучшие друзья». Кичиро попытался переслать сообщение егерю, а потом в экстренную службу. Но ничего. Видимо, эти люди принесли с собой блокаторы. Значит, придется пробиваться силой. «Ты сам выступил против нас». «А у меня оставался выбор. Когда жена императора отдает приказ, ее охрана должна его выполнить». Тем более мы оба знаем, что Панкратов поступил бесчестно. Он заботился о безопасности империи. Как говорится, благими намерениями проложена дорога в ад. Сергей уже там. Теперь пришла твоя очередь. Потом Петя и генерал. Его я оставлю на закуску». Кичира мгновенно отдал команду всей пыли и приготовился к бою. Мысли лихорадочно кружились в голове, сбивая концентрацию, но натренированное тело было готово биться и в таком состоянии. «Перед тем, как все случится, скажи, раз ты здесь, значит, и она жива?» Вместо ответа Борис ухмыльнулся, и от его руки тут же полетело несколько молний. Легкое движение рукой, и вокруг самурая закружились энергетические квадраты, отбивающие техники всех девятерых противников. Евграфыч бросился вперед, на ходу включив панель второго боевого уровня и создав в руке саблю. Сейчас его цель состояла только в том, чтобы добраться до шоссе, где работают камеры и ходят люди. Тогда кто-нибудь довызовет полицию. Как только Кичи разблизился с первым противником, Тот додумался достать пистолет и выстрелить. То ли он не знал об особенностях техник самурая, то ли просто был идиотом. Но пуля в это же мгновение отрикошетила от энергетического щита и попала в живот стрелявшему. Евграфыч коротким движением пронзил ему голову и сразу же переключился на второго. Тем временем Борис спокойно наблюдал за боем. Он был уверен, что его другу не уйти, поэтому не особо спешил. Ему хотелось максимально растянуть этот момент. Фичиро почувствовал, что земля под ним становится вязкой, и сразу узнал технику «зыбучий песок». В ответ на это он создал большой энергетический прямоугольник и запрыгнул на него, после чего отлетел на несколько метров, зависнув над поверхностью озера. Жаль, что у него не было возможности полностью перелететь его. Даже после перемещения на столь короткое расстояние ему пришлось создавать новый квадрат взамен потерявшему энергию. «Евграфыч, к чему эта церк?» — спросил Борис, подходя к воде. Тебе все равно не уйти отсюда. Боря, приди в себя, чтобы этот человек не пообещал тебе, оно того не стоит. Вокруг мужчины закружилась пыль, из которой периодически выбивались искры. Я же сказал, меня интересует только месть! Самурай резко рванул вперед, понадеявшись протаранить своих врагов и пробиться таких шоссе. И этот план, как ни странно, удался. Электрический разряд, полетевший от бывшего друга, отрикошетил и ударил сразу по двум нападавшим, пройдя их защиту как нож сквозь масло. Еще одному Кичира сам снес голову, пробегая мимо. До выхода с пляжа оставалось всего метров сто. Самурай уже выпустил всю резервную ранговую пыль взамен той, которая разрядилась и опала на песок. А ведь за спиной продолжали бить пули и десятки различных техник. Кичира резко бросился в сторону и скрылся за бетонным заграждением. Кто бы ни были его противники, каждый из них был рангом не меньше воина. А Боря так вообще уже должен был стать ратником. Потенциал позволял. Одно было ясно — по прямой ему не уйти, раздавят. В этот момент снова послышался голос Бориса, который, судя по всему, находился в метрах двадцати от него. «Ич, а может по старинке, один на один? Я прикажу своим друзьям опустить оружие». «Выходить против целого ратника?» — усмехнулся участковый. «Ты меня сильно переоцениваешь». «Тогда в чем твой план?» Попробуй добраться до шоссе, так у тебя не получится. Более того, в этом нет особого смысла. Ты же знаешь, на что способный состав 18. У всех камер в диаметре километра случится неожиданный технический сбой. И починят их не раньше, чем через 10-15 минут. Боюсь, я не смогу дать тебе столько времени. Кичиро не слушал, о чем говорил его бывший друг. В какой-то степени он уже смирился со своей смертью, поэтому сейчас хотел оставить послание Егерю. Он должен узнать, что именно тут произошло. Идея пришла внезапно. Только для ее исполнения Евграфы нужно было немного времени. Борь! Мне жаль, что тогда все так вышло. крикнул он, начиная с помощью пыли нацарапывать на бетонном блоке 18. «Мало было оставить послание. Надо сделать так, чтобы нападавшие ничего не поняли, когда будут зачищать следы». «Мне не нужны твои извинения!» — холодно произнес Борис. Он знаком показал остальным бойцам, чтобы они обходили преграду с разных сторон. «Я понимаю! Понимаю!» — теперь в другой части блока написать «Сова Панков был здесь!» Кичира очень надеялся, что егерь заметит сова. Во время войны это слово было кодом, обозначающим опасность. А Панов — это как раз фамилия Бориса, благо, достаточно распространенная. Ничего лучше на скорую руку он придумать не смог. Теперь вся надежда на Петра. Услышав, что враги уже близко, Кичира резко выскочил перед ними и создал перед собой большой энергетический барьер. Нападавшие сразу открыли огонь но все пули и техники рикошетили обратно. Но так как при этом они не теряли инерцию и силу, защита бандитов справлялась с ответной атакой. В конце концов, Борису это надоело, и он ударил по щиту огромным электрическим молотом. Часть удара отрикошетила обратно и серьезно ранила его же ногу, а вот остальной разряд сделал свое дело. Энергетический щит исчез, и пыль Кичира тут же осыпалась на песок, Но, как ни странно, добивать его не стали. Все нападавшие просто смотрели куда-то ему за спину и молчали. Обернувшись, самурай увидел, что к нему приближается еще одна фигура в балахоне. И только когда между ними оставалось несколько метров, он смог разглядеть лицо этого человека. «Вы?» — вздохнул Кичира, не веря своим глазам. «Я...» В следующее мгновение грудь самурая проткнула огненное копье. Он продолжал неверящим взглядом смотреть на своего убийцу, после чего замертво упал на землю. Как только дело было закончено, человек убрал свою пыль и ровным тоном произнес. «Очистить память, следы убрать, тело выкинуть где-нибудь около шоссе». «Есть!» — с готовностью ответил Борис. «Сделай так, чтобы о его смерти узнали как можно быстрее». «И сообщи, Лилит, когда все закончишь». Мужчина еще раз кивнул и принялся выполнять команды. Сам же человек бросил еще один взгляд на убитого, после чего развернулся и тут же скрылся в темноте.